Гусар. Скребницы чистил он коня, а сам ворчал, сердясь не в меру. Занёс же вражий дух меня на распроклятую квартиру. Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке, на силу щей пустых дадут. А уж не думая горелки. Здесь на тебя, как лютый зверь, глядит хозяин, а с хозяйкой небось не выменишь за дверь её ни честью, ни нагайкой. То ль дело Киев, что за край, валяться сами в рот голушки. Вином хоть пару поддавай. А молодицы, молодошки, Ей-ей, не жаль отдать души за взгляд красотки чернобривой. Одним одним не хороши. Почём же? Расскажи, служивый. Он стал крутить свой длинный ус и начал: "Мол ведь без обиды ты, хлопец, может быть, не трус. Да глоуп. А мы видали виды. Ну, слушай. Около Днепра стоял наш полк. Моя хозяйка была пригожая и добра. А муж-то помер, замечайка. Вот с ней и подружился я. Живём согласно, так что люба прибью. Борушенька моя, славечка, не промолвит грубо, напьюсь, уложит и сама похмелиться приготовит. Мигну бывало: "Эй, кума, кумань ни в чём не прикословит. Кажись, о чём бы горевать? Живи в довольстве, безобидно". Да нет, я вздумал ревновать. Что делать? Враг попутал, видно.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 И вдруг на венике верхом взвилась в трубу и улезнула. И э -э -э", смекнул в минуту я, кумата видно босурманка, постой, голубушка моя, и с печки слез. И вижу склянка. Понюхал кисла. Что за дрянь? Плеснул я на пол, что за чудо! прыгнул ухват за ним лохань и обо в печь я вижу худо гляжу под лавкой дремлет кот и на него я брызнул склянкой как фырк нетон я брысь и вот и он туда же за лоханькой я ну кропить во все углы с плеча во что уж не попало и всё горшки с камьи столы марш марш всё Печку подскокала. Кой чёрт, подумал я. Теперь и мы попробуем. И духом всю склянку выпил. Верне верь, но кверху вдруг взвился я пухом. Стремглав лечу, лечу, лечу, куда не помню и не знаю, лишь встречным звёздочкам кричу: "Провей!" И на землю падаю.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 И точно конь передо мною скребёт копытом весь огонь, дугой у шея, хвост трубою. Садись. Вот сел я на коня, ищу уздечки, нет уздечки. Как взвился, как понёс меня. И очутились мы у печки. Гляжу, всё так же. Сам же я сижу верхом,